Ученый представил себя конденсатором, призвал, поглотил как можно больше, собирая энергию со всей округе. Гигантские вихри, бесконечная воронка поднялась над л о з а н н о й р а с ш и р и в ш и с ь почти до границ Швейцарии, ухнула вниз последний миг, приобретя вещественность. Звучным торнадо взорвало здание банка на мелкие кусочки, вонзила землю, стекая по каменным сводам, стремясь накормить взывающего к ней. а р к у т о в чувствовал, что даже его могущественное тело не в силах выдержать такого заряда. Энергия жизни в какой-то момент стала настоящей смертью, закипела в его жилах. Из последних сил, уже свалившись на колени, Антон вырвал ее из своей груди, превращая обратно в жизнь, и бросил в Людмилу. Темный алый поток в воздухе приобрел золотистый цвет. Нескончаемой струей он окутал девушку высоким столбом янтарного пламени. с е д в а слышным жужжанием растворился. м и л о в скричал Роман, поднимая девушку на руки. Батурина внезапно открыла глаза и звонким голосом ответила: "Я здесь". Тело о б м я к л о Прими, Господи, душу рабы твоей, Людмилы. с р ы в а ю щ и м с я голосом начал был Иван Петрович, но Антон прервал его молитву. Она в обмороке будет жить, и малыш не пострадал. Не веря своему счастью, Ветров раскрыл куртку девушки и увидел, что там, куда угодила пуля, р а з о в е е т здоровая кожа. Рана зажила, словно не зияла м и н у т ы назад пулевым отверстием, а получила слабенький ожог. Я не знаю, как тебя благодарить, прошептал Ветров. Не надо, одними губами ответил Антон. Возьмите к себе Светланку, если жив останешься. Но сперва закончи то, что мы начали. Он лежал на полу, не в силах даже поднять руку. Тело его изменилось, человек наполовину превратился в зверя. Кое-где п о д п о р о с ш е й маслянистой черной шерстью кожей п о б л е с к и в а л а чешуя, но левая сторона лица еще хранила привычные человеческие черты, хотя глаза изменились до неузнаваемости. Один имел вертикальный змеиный зрачок, другой стал желтым, волчим. ь Как же мне закончить? Это виды у нас н а с т р о й щ и к звеньев. Пожаловался Роман. Мы с дедом о б ы ч н о е п у ш е ч н о е мясо. Не надо звенья. Слабо качнул головой Антон. Видишь, порталы. в к у п о л е над самым центром пещеры раскинулась звездная плоть открытого космоса. В нем, приближаясь к Земле, на невообразимой скорости летела планета Небиру, повитая м а с к и р о в о ч н ы м темно-серым облаком космического мусора. Вокруг плясали гигантские корабли Анунаков, пирамиды, кубы и шары. От пришельцев несло невыносимой волной нечеловеческой злобы и жажды крови. Они желали убивать и убиваться жизнями своих рабов. Хрен получите, Иван Петрович пригрозил небиру кулаком и пустил в окно космоса длинную очередь. Покажи, в зубами возгрызть буду супостаты фашистские. Под странным монитором располагались двадцать четыре невысоких каменных алтаря. На каждом лежало человеческое тело, обезображенное до неузнаваемости. Никто не двигался. Позади в дальнем углу помещения на возвышении виднелись три диска на подобие того, к о т о р ы й был в Аркаиме. Что за порталы? спросил Ветров, видя, что Антон прикрыл глаза. Бочкообразная грудь получеловека, полуанунака, п о л у н е ф и л и м а почти не двигалась. Казалось, что ученый умер. Я чувствую, однако прошептал Аркудов, что один портал ведет в самое сердце Небиро. Разрушитель уже близко. некоторые десантники уже прибыли на землю и вместе с обитателями этого звена ушли во второй портал. Тебе необходимо войти в него. Сделай все, чтобы разрушитель не пришел. Как? выдохнул Роман. Даже местных анунаков моя пукалка не берет. У тебя есть лучший план. Голос ученого был едва слышен. Ты же спецназ. Разберешься на месте. Я как-то видел фильм, задумчиво произнес Ветров, в котором земляне уничтожили вражескую планету, отправив туда атомную бомбу. Что-то у них там было такое в атмосфере, что взрыв уничтожил едва ли не половину галактики пришельцев. Поле битвы Земля, кажется, назывался. Бомбы-то у нас нет, развел руками старик, недобро поглядывая на Небиру. Весь его вид говорил о том, что полный кавалер ордена славы готов расстрелять неумолимого разрушителя все о б у й м ы был бы толк. Наверняка на Небиру имеется мощное оружие. Проберись к ним, постарайся их уничтожить. А мне что делать? Вопросительно склонился к Антону дедушка Сахан. С ним лететь? Второй портал ведет куда-то на аравийский полуостров. Раздался тихий шепот. Там находится главное звено нефилимов. Именно к нему отправились десантники с Небиру. Та энергия там выплескивается через край. Думаю, там идет сражение между н е ф и л и м а м и и Анунаками. Будет. <кười> <кười) Он закашлялся. Неплохо будет, если вы поможете им уничтожить друг друга. С этим дед многозначительно указал на свой автомат. У них найдется чем убивать этих тварей. Задумчиво ответил м е с т о Антон Роман. Он разрывался между долгом выйти против неведомой опасности и желанием быть с любимой. Если я не пойду, я станусь, ведь у нас будет возможность спастись. Что, если мне не удастся ничего сделать? На земле намного спокойнее, как-нибудь переживем. Но вид умирающего Аркудова, спасшего Людмилу, подхлестывал ветра к действиям. Поцеловав бесчувственную девушку в едва теплые губы, бывший спецназовец забросил автомат на плечо и решительно шагнул к порталу. Тихий перезвон, и он исчез в колдовском сиянии. Пожалуй, пойду я. Сахан приподнял руку в прощальном жесте. Внучку вон с собой заберу, присмотрю, если что. Не оставлять же ее вместе. Глянул на н т о н а с тварями. Старик звалил Людмилу на спину, крикнул, посетовал на то, что староват уже девиц на руках таскать, махнул рукой и растворился в портале. Ну а я. Антон некоторое время лежал, затем со с т о н о м поднялся. И д у к последнему звену. Портал привел его в маленькую комнатку, каменный мешок внутри какой-то горы. Сглянув сквозь толщу гранита и песка, Аркудов позволил сознанию воспарить над континентом. Энергетическое зрение п о д с к а з а л о что он находится внутри горы Рарад. Сквозь стены проникали тоненькие струйки той энергии, в е л и с ь змеиными телами вокруг каменного алтаря, исполненного в виде кровати. Позади возвышения начинался узкий коридор, разделенный на сотни крохотных отсеков. На стене у алтаря было в ы с е ч е н о на д р е в н е арамейском: из этого инкубатора берет свое начало раса слабых. Я привел их сюда, исполняя веления правителей. Да будет со мной их милость. И подпись Ной. Замечательно, прохрипел Антон, ощущая, что голосовые связки не желают служить. А невероятная масса камня над головой давит на плечи. Вот где начинается система в долбаном ковчеге. Он нашел самое первое звено, связывающее элемент, который поддерживал работу технологии Анунаков, потребляя при этом минимум т. о энергии. Весьма удобно, если хочешь скрыть его от посторонних глаз. Итак, ты дошел. Послышался голос хакера. Аркудов старший вышел из портала, волоча за собой залитое темной кровью тело полковника. Бывший силовик был мертв, а с т е к л е н е в ш и е глаза, неестественно свернутой головы смотрели за спину. Что делать будешь? Разрушу твою систему, улыбнулся Антон, чувствуя при этом, что движение губ дается с неимоверным трудом. И хрен вы сможете уничтожить человечество. Попробуй. Хохотнул свойственно ему манере Валентин. Кишка у тебя танковата. Судя по тому, что ты натворил, ты в мать пошел, к р ы с е н ы ш а не в меня. Выглядел же хакер неважно. В груди зияла рваная рана, оставленная по-видимому когтями полковника. Левое ухо и кусок скальпа отсутствовали. Правый глаз отек и смотрел из-под полузакрытого века. Ноги были залиты кровью. И ты не будешь меня останавливать, папаша! едва сумел выдавить Аркудов младший. Он понимал, что сил не хватит, что проиграл, но решил довести свою партию до конца. Почему же не буду? картинно удивился Валентин. Буду, конечно. Он прыгнул так внезапно, что ослабленный Антон не сумел среагировать. Зато проснулся Харши. Аркудов срикнул, к когда колено пронзило горячей б о л ь ю и с т о р г а я черную тень. Маленький страж взвился в воздух и ударил в а л е н т и н а в живот. Тот звизгнул, поднял руки, выдирая вместе с мясом харши и з своего тела, совсем как полковник полгода назад Анунак разорвал стража в клочья. Шагнул, но достать о т ш а у в ш е г о с я Антона не смог. Колени Валентина подогнулись, кишки вывалились на пол в буро-мессиво расплескивая жижу. Вот же простонал тот короче и умер. Антон с трудом забрался на возвышение в центре алтарей, сосредоточился и з последних сил удерживая в себе жизнь.